13. -е. Николай Аристархович и Льнов прошли во двор, обогнули двухэтажный корпус. За ним находилось сооружение, напоминающее вырытую в земле субмарину с приваренной сбоку лестницей. «Теперь наверх», — сказал Николай Аристархович. Ухватился за поручень. «Портфель подержите, с ним лезть неудобно». «А почему вы его в сейфе не заперли?» «Это не мой личный сейф. Кроме меня ключи еще у нескольких человек. Не стоит рисковать». Николай Аристархович, покряхтывая, взбирался на верхний мостик. «Скорее всего, после ритуала мы перейдем в приемную княгине, и нам уже не удастся вернуться в кабинет. Утром должны отвозить деньги, если мой коллега ваш портфель в сейфе обнаружит, я вынужден буду отвечать на некоторые вопросы. Видите, как я рискую из-за вашего легкомыслия?» «Я вам очень благодарен», — сказал Снизульнов. Николай Аристархович оперся телом о металлическую оградку мостика. «Свои люди, сочтемся. Так спокойнее, если портфель все время со мной будет». Он свесился, вытянув руку. «Давайте его сюда». Льнов передал портфель и быстро поднялся по лестнице. «Вам что, теперь весь ритуал? С ним стоять придется». «Да, Василий Михайлович, земной вам поклон». Николай Аристархович засмеялся. «Удружили». «А вы думаете, почему мы с вами здесь?» «Это, так сказать, черный ход. Но там есть одно место, где портфель можно спрятать. Только не обессудьте». пистолетов своих вы больше не увидите. Куда же вы их спрячете? После ритуала, когда все уйдут, в колодец сброшу, и дело с концом. Обратно мы другим путем пойдем, и тогда могут поинтересоваться, что это у меня за портфель такой интересный». Николай Аристархович открыл люк. «Добро пожаловать в нашу святая святых». Над головой льнова клацнула защелка люка. Николай Аристархович пошарил по стенке. Небольшой плафон осветил тесное помещение, похожее на рубку. Николай Аристархович откуда-то выточил две длинных свечи. Чиркнув кремнем зажигалке, передал одну свечу Льнову и двинулся через овальный в заклепках лаз. «Здесь осторожнее, голову пригните», — сказал Николай Аристархович. Фитиль черной свечи коптил, отбрасывая на стену паучью тень. В этой средневековой увертюре подземелий и сутан современный портфель звучал нелепым историческим диссонансом. «Почему тоннель такой низкий?» — спросил Льнов. Это труба, сток для отходов. Система подземных коммуникаций была построена, но в эксплуатацию не запущена, разумеется. То, куда мы вначале спустились, был резервуар, один из многих. От них стоки ведут в отстойники. Их мы используем для своих ритуалов. Они очень удобны. Хорошая акустика, заодно и звукоизоляция, отсутствие природного света, и вмещают одновременно человек 60. Где, кстати, остальные участники? Сейчас появятся. «Вы прислушайтесь». Из Ближнего стока донеслось подземное хоровое пение. Показались люди в черном. Каждый нёс длинную свечу. «Если бы вы меня с самого начала послушали и не брали свой дурацкий портфель», — прошептал Николай Аристархович, «могли бы стоять возле алтаря. Теперь нам лучше пропустить всех вперед, а самим оставаться здесь». Он указал на небольшую нишу. Обождем, пока остальные пройдут». Место оказалось подобием «Перекрёстка». Многоголосие ширилось. Сразу из нескольких стоков выходили новоприбывшие, гудящие без слов мрачный готический хорал. Впечатляет? спросил Николай Аристархович. Да. Льнов ошеломленным взглядом проводил черную колонну, выточил припрятанную водку и поднес бутылку к рту. «Спрячьте немедленно, тихо зашипел Николай Аристархович. Нельзя же так. Не знаю, что со мной, запинаясь, произнес Лнов. «Сердце колотится, руки дрожат. Я чуть-чуть». «Проняло?» — с некоторым злорадством спросил Николай Аристархович. «Что я вам говорил? А вы их ехидничали?» «Ну, пойдемте уже». Закончил он снисходительно. Послышались удары колокола. После девятого невидимое старушечье горло натреснуто выкрикнуло длинное шипящее слово, подхваченное близкой толпой.